Обломов, дворянин родом, коллежский секретарь, чином безвыездно живет 12-й год в Петербурге. Сначала при жизни родителей жил потеснее, помещался в двух комнатах, довольствовался только вывезенным им из деревни слугой Захаром, но по смерти отца и матери он стал единственным обладателем 350 душ, доставшихся ему в наследство в одной из отдаленных губерний Чутневазии. Он вместо пяти получал уже от 7 до десяти тысяч рублей ассигнациями дохода. Тогда и жизнь его приняла другие, более широкие размеры. Он нанял квартиру побольше, прибавил к своему штату еще повара и завел было пару лошадей. Тогда еще он был молод, если нельзя сказать, чтобы он был жив, то, по крайней мере, живее, чем теперь. Еще он был полон разных стремлений, все чего-то надеялся, ждал многого и от судьбы и от самого себя. Все готовился к поприщу, к роли. Прежде всего, разумеется, в службе, что и было целью его приезда в Петербург. Потом он думал и о роли в обществе. Наконец, в отдаленной перспективе, на повороте с юности к зрелым летам воображению его мелькало и улыбалось семейное счастье. Но дни шли за днями. Годы сменялись годами, пушок обратился в жесткую бороду, лучи глаз сменились двумя тусклыми точками, талия округлилась, волосы стали немилосердно лезть, стукнуло тридцать лет, а он ни на шаг не подвинулся ни на каком поприще и все еще стоял у порога своей арены там же, где был десять лет назад, но он все собирался и готовился начать жизнь, все рисовал в уме узор своей будущности, но с каждым мелькавшим над головой его годом должен был что-нибудь изменять и отбрасывать в этом узоре. Жизнь в его глазах разделялась на две половины. Одна состояла из труда и скуки, это у него были синонимы, другая — из покоя и мирного веселья. От этого главное поприще, служба на первых порах, озадачила его самым неприятным образом. Воспитанный в недрах провинции среди кротких и теплых нравов и обычаев родины, переходя в течение 20 лет из объятий в объятия родных, друзей и знакомых, он до того был проникнут семейным началом, что и будущая служба представлялась ему в виде какого-то семейного занятия, вроде, например, ленивого, записыванию в тетрадку прихода и расхода, как деловал его отец. Он полагал, что чиновники одного места составляли между собой дружную тесную семью, неусыпно пекущуюся в взаимном спокойствии и удовольствиях, что посещение присутствующего места отнюдь не есть обязательная привычка, которой надо придерживаться ежедневно, и что слякоть, жара или просто нерасположение всегда будут служить достаточными и законными предлогами к нехождению в должность. Но как огорчился он, когда увидел, что бы быть, по крайней мере, землетрясению, чтоб не прийти здоровому чиновнику на службу, а землетрясений, как на грех, в Петербурге не бывает. Наводнение, конечно, могло бы тоже служить преградой, но и то редко бывает. Еще более призадумался Обломов, когда замелькали у него в глазах пакеты с надписью Нужное и весьма нужное, когда его заставляли делать разные справки, выписки, рыться в делах, писать тетради в два пальца толщиной, которые точно насмех называли «записками». Притом все требовали скоро, все куда-то торопились, ни на чем не останавливались. Не успеют спустить с рук одно дело, как уж опять с яростью хватаются за другое, как будто в нем вся сила и есть». И, кончив, забудут его и кидаются на третье. И конца этому никогда нет. Раза два его поднимали ночью и заставляли писать записки. Несколько раз добывали посредством курьера из гостей все по поводу этих же записок. Все это навело на него страх и скуку великую. «Когда же жить?» «Когда жить?» — твердил он.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 и у него стал пропадать свой голос и являлся какой-то другой, тоненький, гадкий, как скоро заговаривал с ним начальник. И страдался Илья Ильич от страха и тоски на службе даже и при добром, снисходительном начальнике. Бог знает, что стало бы с ним, если б он попался к строгому и взыскательному. Обломов прослужил кое-как года два —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 от умственного занятия и всякой деятельности. Но это помогло только на время. Надо же было выздороветь, а за этим в перспективе было опять ежедневное хождение в должность. Обломов не вынес и подал в отставку. Так кончилась и потом уже не возобновлялась его государственная деятельность.